что обстоятельства складываются, для нее неблагоприятно, что жизнь поставила ей ловушку. Через окно она увидела, что Мэтью с матерью уже воротились, видела, как суетилась мать, накрывая на стол. Потом Мэтью села и принялся за еду. Какое им дело до того, что у нее, Мэри, лихорадочно бьются тревожные мысли в пылающей голове? что она жаждет хоть единого слова сочувствия и совета, но не знает, где искать его. Убогое однобразие садика, нелепое очертание дома, бесили ее. Она в горьком выступлении жалела, зачем не родилась в семье менее замкнутой, менее взыскательной, более человечной. Твердила себе, что еще лучше было бы ей вовсе не родиться. Отец вставал в ее мыслях как жуткий колосс, правивший судьбами всех Броуди, тиранически распоряжавшийся ее жизнью, всегда следивший за ней недремлющим, безжалостным оком. По его приказу оставила она в двенадцать лет школу, которую так любила, чтобы помогать матери вести хозяйство. Это он пресекал в самом начале ее дружбу с другими девушками, потому что одна... По его мнению, была ниже ее происхождения. Другая жила в доме, пользовавшемся плохой репутацией. А с отцом, третий, он посторился. Он запретил ей посещать доставлявшие ей такое наслаждение зимние концерты в клубе механиков, находя это неподобающим для своей дочери. А теперь он разобьет единственное счастье, которое жизнь дала ей. Вихрь возмущению взметнулся в душе Мэри. Думая о несправедливости такого нечеловеческого угнетения, она с вызовом уставилась на хилые кусты смородины, которые вяло росли в плохой земле у стен сада. Увы, их легче было смутить, чем Броуди. И они тоже, словно подавленные царишим здесь гнетом, утратили мужество вытягивать вверх свои тонкие усики. Прикосновение к плечу заставило Мэри вздрогнуть. несмотря на все ее воинственное настроение. Впрочем, это оказался только Мэтью, которому нужно было сказать ей два слова перед уходом к мисс Мойер. «Я сегодня вернусь рано, Мэри», — сказал он. «Так что ты не беспокойся насчет... Ну, ты знаешь, не дожидайся меня». «И я уверен», — добавил он торопливо, «что когда я уеду за границу, ты никогда...» Ни единой души не проговоришься. Я бы ни за что не хотел, чтобы об этом кто-нибудь узнал. И спасибо тебе большое за то, что ты для меня сделала». Эта неожиданная благодарность брата, вызванная, впрочем, только преждевременным приступом тоски по родине и инстинктом осторожности, желанием и во время отсутствия сохранить свою репутацию, все же тронула Мэри. «Об этом не стоит и говорить, Мэт. — возразила она. — Я с таким удовольствием делала это для тебя. Ты забудешь обо всем там, за границей. — Да, там у меня найдутся другие заботы, я полагаю. Никогда еще Мэри не видела брата таким удрученным, утратившим всю свою самоуверенность, и горячая нежность к нему согрела ей сердце. Она сказала. — Ты идешь к Агнес? Я провожу тебя до ворот. Идя обруку с ним вдоль стены дома, она думала о том, как не похож этот робкий неуверенный в себе юноша, шагавший рядом с ней, на того модного городского франта, каким он был еще две недели тому назад. Тебе следует подбодриться немного, Мэт, сказала она ласково. Мне что-то не очень хочется ехать теперь, когда отъезд на носу, заметил как бы вскользь Мэт, лишившись на откровенность. «Ты должен быть доволен, что выберешься отсюда», — возразила Мэри. «Я тоже рада бы уехать. Этот дом для меня словно западня. Я чувствую, что никогда отсюда не вырвусь. И захочу, да не смогу». Она с минуту промолчала, потом прибавила. «Впрочем, я забыла. Ты ведь расстаешься с Агнес. Вот в чем все дело. Вот чем ты так огорчен расстроен». «Разумеется». — согласился Мэтью. Собственно, до этой минуты дело не представлялось ему в таком свете. Но когда он обдумал слова Мэри, объяснение показалось ему утешительным, глубоко успокоительным для его неустойчивого самолюбия.